Глава 9. Я три раза повторила про себя, что я независимая, взрослая и самостоятельная женщина. Я привыкла справляться со своими проблемами сама и прекрасно могу о себе позаботиться. И моя истерика это просто нервный срыв. Накопилось. Попробовала вспомнить, рыдала ли я, когда узнала, что муж мне изменяет? Нет. Было горько, обидно и грязно. Да, это слово больше всего подходит к ситуации. Я тогда час драила себя мочалкой. Мне казалось, что на мне запах чужой женщины, что муж меня запачкал, ведь он спал с нами обеими, и лгал обеим. Я не стала слушать объяснений, не стала разговаривать и выяснять причины, тем более не пыталась удержать. Зачем? Он сделал свой выбор. Это не была случайная интрижка, это длилось полгода. Полгода лжи и предательства. Поэтому, пока он был у любовницы, сменила замки, собрала его вещи и отправила к ней на такси. Всё. Потом я, конечно, ходила к психологу, ныла Ваське, пила вино с Марой, но не пожалела ни разу. А у бывшего хватило ума не доставать меня попытками примирения. И вот сейчас я лежала на огромной кровати, закутанная в лёгкое пуховое одеяло, обложенная подушками и и позволяла двум тёмным властелинам за мной ухаживать. Как сказала бы Фенечка, наконец во мне проснулась капризная женщина и заснул перфекционист. До чего же это приятно перестать быть сильной и независимой и побыть капризной и слабой. Горячий шоколад сыпа, как ты и просила, с булочками. Лично за ними на кухню смотался Цени. Тш -тш -тш. Динен зашипел и подпрыгнув на месте резко обернулся. Василий пристально глядя ему в глаза, медленно втянул когти и облизал лапу. Он мне ногу расцарапал, возмутился мужчина. Утоплю. Я молча ела, не вмешиваясь в мужские разборки. Большие мальчики сами разберутся. Булочка была вкусная, какао в меру сладкое, поэтому справилась я так быстро, что парни даже не успели выяснить, кто из них самец, а кто мимо пробегал. Помирились Кот презрительно фыркнул и легко запрыгнув на кровать, занял стратегическое место рядом с моим коленом. Теперь, чтобы забрать у меня поднос, Дину пришлось бы склониться над Василием, что я делать категорически не рекомендовала. Пришлось тянуться и ставить поднос на прикроватный столик. На какой помойке ты его нашла, цыпа? Потирая ногу, спросил Динэн, когда я вернулась в уютное гнездышко из одеяла и подушек. На дворовой. Заметно Кот и бывшая горгулья уставились друг на друга с совершенно одинаковым выражением. Хитрые, предвкушающие и многообещающие. Планируете друг другу в тапки гадить? невинно уточнила я. Цыпа, что за пошлые намёки? возмутился Динен, но тут в комнату вернулся Арс с бутылкой вина и двумя бокалами. И он переключился на горгулю. "Узнал?" да. Арс плеснул в бокалы вина и протянул один мне, а второй пригубил. А я задумалась, зачем камню питаться? И это у него кожа каменная или органы тоже? А если ткнуть в горгулью ножиком, кровь потечет? или его проще разбить? Вообще, как можно убить горгулью? Анна, ты так на меня смотришь, что мне становится страшно. Арс подхватил Василия на руки и сел в большое массивное кресло, а я приступила к осторожной дегустации. В этот раз вино оказалось изумительно вкусным, с тонким земляничным ароматом и привкусом спелой вишни. А ты везде каменный или внутри живой, если тебя просканировать? Динн поперхнулся воздухом, закатив глаза к потолку и громко артистично вздохнул. Цыпа, горгулью нельзя убить, но можно спеленать и сбросить с большой высоты на камни или утопить. Но даже тогда мы не умираем, просто каменеем и прекращаем дышать. В нормальном состоянии горгулья не нуждается в физической пище, только в магической поддержке. Но он Динен ткнул пальцем во флегматичного Арса. Не то несёт ципа, поэтому может пить, есть и тра, ну, это теоретически тоже может, правда, курочками он брезгует, а человеческие женщины от него шарахаются. "Заткнись", спокойно произнёс Арс, но от чего-то это его спокойствие вызывало нервную дрожь. Мы дружно захлопнули рты. Ну его, потом тихонько расспрошу Дина, когда останемся наедине. Я узнал, от чего исчезли перила и лёд на озере. И три пары глаз уставились на Арса. Василий поднял голову и нервно дёрнул кончиком хвоста. Он вальяжно развалился на коленях тёмного властелина, пристально следя за движениями Дина. Тот предусмотрительно держался от кота на приличном расстоянии, но я знала, что Василий может действовать молниеносно, и была уверена, если котик захочет, легко допрыгнет до безукоризненного подбородка. Вот причина. Арс поставил вино на столик, и на когтистом пальце появилась черная кружевная тряпочка, в которой я опознала собственные трусики производства одного известного американского бренда. Краска залила щеки, а следом пришло негодование. Да как он посмел? На них было наложено заклинание разрушения отсроченного действия, весьма сильное. Стоило тебе прислониться к поверхности зад, поп Горгул так и не смог подобрать слово и быстро закончил. Как заклинание начинало действовать. Что-то не заметила, чтобы моя юбка исчезла, скептически протянула я. Настроено было на определенные предметы, в основном на камень, землю и лед. Да ну, не поверил Динен. Он, пока я краснела и пыхтела, с интересом рассматривал сексуальный предмет моего гардероба. Такие заклинания накладываются на неподвижный объект. Если бы его кастовали, когда панталончики были надеты на ципу, она бы почувствовала. Пришла моя очередь закатывать глаза. Панталончики. Он назвал мои симпатичные трусики танго панталонами. необразованный мужлан. Я, чёрт, как же сложно говорить такие вещи. Короче, у меня не было сменной одежды, я их постирала и оставила сохнуть в ванной комнате. Ты полдня провела без трусишек? охотнул Динн и тут же получил глубокую царапину на руке. Его спасла хорошая реакция. Василий явно целился в нос, свернув шею. Пшёл, пока я у тебя не измурчалил. Узнай, кто посещал комнату Анны, пока она работала, холодно приказал Горгул, и Дин его послушал. Погрозив коту оцарапанной рукой, он убежал, а я спрятала лицо за бокалом с вином, желая провалиться под кровать. Всегда считала себя циничной женщиной, но сейчас смущалась как малолетка. Я скосилась на Арса. Горгул с интересом на меня смотрел. Ждёт моего возмущения или просто следит за реакцией? Я допила вино и откинулась на подушку, рассматривая люстру через хрусталь бокала и делая вид, что мне всё равно. Арс заговорил первым. Прости его, он не хотел тебя оскорбить. Просто Кевин не получил должного воспитания. Кевин Я дал ему это имя, когда он был одним из охранников моего дома в столице. Жил на крыше, службу нёс ночами. И оказался рядом, когда сработало заклинание. И, если честно, Арс задумчиво перебирал пальцами густую шерсть, Василий довольно щурился и урчал, как хорошо отлаженный моторчик. Я рад, что это был Кевин, а не его подружка. "Да", протянула я и покосилась на бельё, которое мне так и не вернули. Это было бы фиаско. Арс кивнул и засунул мои трусики в свой карман. А остальная одежда без следов заклятия Высохнет, и ты её получишь. А Лорд Лортодал ведь привёз твои вещи, так что утром сможешь переодеться. А, а мне нужно ещё кое-что проверить. Хорошо, совсем растерянно пробормотала я. В мою комнату заходила горничная, но ничего не убрала и порядок не наводила. Я думаю, это была экономка. Кевин проверит. А что делать мне? Отдыхать, Арс улыбнулся. Сегодняшнюю ночь тебе лучше провести здесь. А где будешь спать ты? Думаешь, мы не поместимся вдвоем?» Прищурился Горгул и так улыбнулся, что я сразу поняла: это и был его план. Василий приподнял голову и посмотрел на Арса, затем на меня, опять на Арса, а потом решительно прыгнул с коленей Горгула на кровать и улегся посередине, вытянувшись во всю длину и раскинув лапы. А вот и меч, весело сообщил каменный нахал, и отобрал у меня бокал. Спокойной ночи, Анна. Он посмотрел на люстру и спустя мгновение на комнату опустился. Комфортный полумрак. Василий придвинулся ближе, согревая мою спину своим телом, и тихонько заурчал. Спи, горюшка моя. Хотела ответить, что ему не помешают услуги логопеда, но неожиданно зевнула и моментально провалилась в сон. Вот как так? Я же совершенно не хотела спать, и у меня было много вопросов.